«Эрли Моури. Всем женщинам нравится это», — исполняет Елена Порошина. Правильно. Это про то самое, о чем вы подумали, прочитав название. И еще о попаданцах. Как же без них? Кто-то должен объяснить женщинам, что им нравится на самом деле. Если угодно, это сказка для мужчин. И для женщин тоже. Те представительницы прекрасного пола, которые отважатся прочитать эту книгу, потом поймут, почему. Лето, я на отдыхе, и мне захотелось написать что-то легкое. Надеюсь, мне удастся реализовать замысел. И цель обозначена. Книга без слишком острых углов и значительных напряжений. Пусть будет все легко и приятно. И для главного героя, и для меня — и для моих читателей. Пусть все будет сказочно. Ведь нам, взрослым дядям и тётям, иногда хочется попасть в сказку. Сказка здесь будет. Приятная сказка для взрослых совсем вытекающим, затекающими и нескромной отметкой 18+. Я не хочу раскрывать сюжет. Скажу лишь, что главный герой попадет в невозможный с нашей точки зрения мир. Физику и механику этого мира можно объяснить лишь как чудо, обыкновенное чудо. Теперь в книгу. Глава первая. «Карась уходит на дно». Происходило что-то странное и, пожалуй, страшное. Никогда на дачном не было такого ветра и таких волн. «Вы можете представить двухметровые волны на нашем озере? все таки дачное далеко не море, самое скверное, что нас понесло. Понесло быстро, все дальше от берега в сторону Срединных островов, несмотря на то, что я старательно работал веслами. Говорил, мотор надо ставить», — проворчал Карасёв. Его сердитые слова почти не слышались в рёве ветра. «Быть может, и надо мотор». Мне не хотелось возиться с установкой, и плыть к островам мы не собирались. Трёхлошадный гольф-стрим так и остался лежать рядом с джипом под охраной лорда. Кстати, лорд, пес Глеба Карасёва, будто предчувствовал, что произойдет нечто такое, чему нет здравого объяснения. Задрав морду к небу, потемневшему от туч, он поскуливал, когда мы грузились в лодку, а когда отплывали, смотрел нам вслед такими печальными глазами. Словно навсегда прощался. Если бы Глеб не прикрикнул на него, наверное, бросился за нами вплавь. «Саня, лодку! Лодку против волны держи! Перевернет к черту! Вцепившись одной рукой в сиденье, другой в крепежную ленту орал Глеб, будто я без него не понимал, как надо. Однако следовать бессмысленным указаниям Карасёва, да и своему разумению, не получалось. Нас швыряло, вертело, точно мы попали в океанический шторм. Тайга стала совсем неуправляемой, и от моих стараний уже не было никакого толка. Злой, остервенелый ветер срывал с волн щедрые пригорышни воды. Они хлестко били в лицо, заливали лодку. Мой рюкзак, вещи глеба, удочки и улов четыре крупных карася и полутора килограммового карпа, вынесла за борт. Удивительно, как мы еще держались в лодке, которая, как щепкой, играла внезапно разыгравшаяся стихия. И это происходило на дачном, относительно небольшом озере, шириной это километров 5-6. Сильный ветер здесь иногда бывает, но таких волн не могло быть в принципе. «Что за херня? Да я буду грести!» — рассверепел Карасёв, недовольный моими стараниями. Он привстал, отпуская крепежную ленту. Я хотел было заорать на него, осадить, но в этот момент лодку резко качнуло налетевшей волной... Накренила, ставя на бок. Я не успел и слова выкрикнуть, как карась вылетел за борт. Бросая весла, я схватился за веревку, тоже привстал, вертя головой, отплевываясь от в лицо воды и вглядываясь в зеленовато-темные волны. Глеба не было. Не было нигде. «Карась! Карась, сука!» Прокричал я, до боли сжимая резавшие пальцы капроновый трос. Карасева не было. Глеб хорошо плавал, но в этих кипящих от ярости ветра в водах захлебнуться и утонуть проще простого. Ветер стал таким, что когда я открывал рот, у меня раздувались щеки. Не знаю, смерч это или какой-то необъяснимый природный пиздец. Мысль о том, что Глеб утонул, стала столь тяжелой, что подкосились ноги. Я сел на залитое водой дно. Рука безвольно скользнула по туго надутому борту. «Глеб...» «Мой лучший друг с первых классов школы! Больше 25 лет вместе!» В какой-то особо горький миг мне стало все равно, что будет дальше. Лодку начало вертеть с бешеной силой. Колючий ветер норовил содрать с меня мокрую одежду. В ладонь вонзился рыболовный крючок. Не знаю, откуда он взялся. Сейчас я даже не думал его выдернуть. Через мгновение дно лодки оказалось над моей головой. Беспощадно и жутко воды дачного сомкнулись надо мной. Меня тянуло на дно. Тело словно стало каменным. Быть может, холодная вода отрезвила меня, вмиг смывая оцепенение отчаяние после произошедшего с Глебом. Близость смерти придала сил. Мерно работая руками и ногами, стараясь не поддаваться панике, я устремился к поверхности. Открыл глаза, пытаясь найти взглядом тайгу. С нее должен был свисать трос, который я так неудачно выпустил из рук. К моему изумлению, сквозь толщу воды пробивались лучи солнечного света. Этого никак не могло быть, ведь меньше минуты назад небо было затянуто тучами. Самыми черными тучами, которые мне доводилось видеть за всю жизнь. Трудно поверить, что за десяток-другой секунд тучи разошлись. И вода, вода уже не казалась такой холодной. Не найдя взглядом лодку, я вынырнул. Жадно, со звериным хрипом вдохнул воздух. Он ворвался так волшебно, так мощно, что казалось, треснуты реберные кости. Кружилась голова, ломила в висках. Яркий солнечный свет слепил глаза. Ветра не было и в помине. Вокруг меня простиралась водная гладь, а над головой раскинулось сапфирово-синее небо. Клянусь, такого неба не бывает в Подмосковье. А если бывает, то только в редкие ясные дни сентября. Сейчас же был май. Я повернулся, ища взглядом нашу лодку. И увидел ее. Перевернутая вверх дном, красно-чёрная тайга плавала от меня метрах в 100 Недалеко за ней поднимался берег. Причем вид его был такой, что... Я еще больше засомневался, что нахожусь на дачном. Уж как-то слишком зелено там и деревья точно не береза с елями». В голову заползла бредовая мысль. То, с чем мы с Глебом столкнулись, было смерчем. Этаким, необычным, необъяснимым, фантастическим смерчем. И меня он куда-то унес. Здравый смысл такое принимать отказывался. «Но какой нахрен смерч? Разве может он появиться всего за пять минут при вполне спокойной погоде? Даже если может, и меня в самом деле унесло, то...» «Клянусь, это не Подмосковье. Не может быть в Подмосковье сейчас такой теплой воды. А если меня каким-то чудом унесло на юг, это к Краснодару или в Крым, то смерч никак не может переместить меня на такое безумное расстояние и практически мгновенно. В общем, не складывались в моей голове исходные данные с реальностью, образовавшейся перед глазами. Даже если дать волю фантазии, все равно как-то не складывалось». Выдернув крючок из ладони, окрашивая светлую воду кровью, я поплыл к лодке. Поплыл неторопливыми грибками, стараясь успокоиться, приберечь силы. Добраться без лодки к берегу, пожалуй, было проще, но не бросать же здесь нашу с тайгу. Служила она много и исправно. К тому же тайга — единственное родное тело, кроме моего собственного, на многие километры вокруг, потому, потому как я окончательно утвердился. «Это не Подмосковье». Будто в подтверждение моим соображениям в воздухе послышался неприятный шелестящий стрекот. Я повернул голову налево и увидел летящую низко над водой стрекозу. Если только можно назвать это чудовище стрекозой. Она была размером с крупную утку. Вот эта встреча меня разволновала еще больше. Потому как я не идиот и понимаю, таких стрекоз как бы не бывает. Мне начали донимать совсем больные фантазии, но я отстранился от них и поплыл к тайге. Сейчас самое главное было выбраться на берег. Все рассуждения потом. Еще несколько грибков, и мои пальцы дотянулись до туго накачанного борта нашего судёнышка, вцепились в верёвку. Перевернуть лодку днищем вниз, при этом самому находясь в воде, мне было не по силам, и я воспользовался приемом, который однажды проделывал Глеб тот раз, когда по нашей дурости возле островов случился неприятный казус, и мы перевернулись. Набрав воздуха, я поднырнул и выдернул весло из крепления. Затем подплыл с кормы, закинул весло на днище и кое-как вскарабкался сам. Стоя на одном колене, точно индеец на каное, я принялся грести к берегу. Из головы не выходил Глеб карасев. «Глеб, сука! Ну как же так? Я не мог поверить, что он утонул!» Как-то не вязалось слово «смерть» с этим всегда жизнерадостным идиотом. Быть может, всё-таки выбрался и сидит там на берегу вместе со своим лордом, оплакивает меня. А я здесь. Только хрен его знает, где это. Здесь. Стрекоза снова пролетела рядом, в этот раз ближе ко мне, неожиданно громко стрекача радужными крыльями. Показалось, что меня обдало потоком воздуха. Нет, это точно не Подмосковье. И, пожалуй, не Россия. Куда же меня занесло? Боже, как мне будет не хватать карася? Через несколько минут нос тайги зашуршал галькой. Я спрыгнул в воду, намотал на руку трос, оскользаясь, потянул лодку дальше на траву. Сразу же вспомнил о мобильнике. Он точно не выпал, поскольку хранился во внутреннем кармане куртки, но после моего глубокого заплыва вряд ли был работоспособен. Растягнув молнию, я вытащил Оми практически без надежды нажал боковую кнопку. В ответ из отверстия внизу закапала вода. Однако прощаться с этой полезной штукой было рановато. Вот, к примеру, Паша Зубров, когда был с нами на рыбалке, искупал свой мобильник. Основательно так искупал. Минут двадцать лежал в воде, пока нашли. И ничего. Заработал на следующий день, когда феном просушили. По-хорошему, мне следовало сейчас не тыкать кнопочки, а достать из мобильника аккумулятор и основательно просушить. Но без отверток, увы, это сделать невозможно. Я просто положил свой многострадальный Xiaomi на солнышке, сняв чехол. Рядом положил куртку, выложив из карманов все содержимое. Бумажник с водительским удостоверением, домашние ключи, носовой платок и кусок наживки на карпа. Какого хрена она в кармане? Складной нож. Вот нож, швейцарский, с великолепным функционалом, на данный момент был моим главным достоянием. Его я сразу убрал в карман мокрых джинсов, а куртку растелил рядом с тайгой. Пусть сохнет. Можно было снять рубашку и джинсы, солнышко припекало почти как летом в Крыму, но я решил пока не оголяться, поскольку собирался обследовать близлежащие окрестности». Для этого мне пришлось бы пробираться через кусты, которые довольно плотной стеной вставали справа от меня. Оставив вещи сохнуть, я поднялся вверх по пологому склону, взобрался на крошечный холмик, а дальше... Дальше я увидел нечто такое, что заставило меня обомлеть. Отсюда, за высоким кустарником, было плохо видно то самое место, что приметил я между ветвями. Бросив взгляд на лодку и разложенные на просушку вещи, я поднялся еще выше, пробравшись в прореху в кустарнике. Теперь стало ясно, что зрение меня не подвело. Дальше, в сотки шагов, возвышались цветы, похожие на ромашки и колокольчики. Однако цветы необычные. Они вымахали выше моего роста. Причем каждый цветок колокольчика был размером с два моих кулака — А ромашки — скрупные подсолнухи, и лепестки у них были не белые, а нежно-розовые. Огромные стрекозы, гигантские цветы. Меня начали одолевать еще более беспокойные мысли. Все ли в порядке с моим собственным размером? Перспектива быть сожранным каким-нибудь колорадским жуком-гигантом или склёванным воробьем мне не улыбалась. Однако у меня под ногами ползали вполне себе нормальные муравьи, И ещё какие-то букашки. Вдали в синем небе кружили птицы, похожие на ласточек. И вряд ли они слишком отличались размером от привычных мне. Я не знаю, как все это объяснить. Разве что все происходящее вокруг — какая-то непостижимая галлюцинация. Но тогда следует признать, что наша с Глебом вылазка на рыбалку — тоже галлюцинация. По крайней мере, с того момента, как мы поймали последнего карася, и началась эта неожиданная чудовищная буря. Снова мои мысли вернулись к Глебу и снова кольнуло в сердце. Прислушиваясь, наблюдая, я недолго походил возле цветов. Заинтересовали пчелы. Они здесь тоже были, занимались обычной пчелиной работой, подлетая к цветам, заползая в них, чтобы собрать нектар. Гудевшие басовито крупные пчелы, но не огромные. И бабочки здесь водились. Кстати, бабочки потрясающие. Крылья размером с мои ладони, многоцветные, яркие, прямо-таки сказочные. Меня насторожил шорох в траве. Здесь она была повыше, чем на берегу, и сложно судить, какое существо скрывалось в ней. Шорох негромкий, не слишком пугающий. Я сделал несколько шагов, осторожно раздвинул траву и увидел существо, похожее на суслика. Быть может, даже обычного суслика — Он смотрел на меня бусинками черных глаз с любопытством, не испытывая ни капли страха. Затем пискнул и скрылся в густой траве. Прежде чем выработать план действий на ближайшее время, я решил вернуться к лодке. Она и сохнувшие возле нее вещи теперь представляли особую ценность. Да, кстати, крючок с обрывком лески, который я выдернул из своей ладони, он тоже мог оказаться огромной ценностью. Зря я выкинул его. Ведь в этом озере вполне может быть рыба. В моем положении рыбалка — самый простой способ добычи еды. Не на сусликов же охотиться. У меня имелись подозрения, что места эти не слишком обитаемые, и вряд ли я здесь в ближайшее время повстречаю человека. Если вообще когда-нибудь повстречаю. Вот с последним я очень сильно ошибся. У начала спуска к озеру послышались шаги. Поначалу будто какой-то шорох, но потом вполне ясные шаги. Хрустела береговая галька под чьими-то ногами. И впору было бы мне поспешить, спрятаться за кустами. Нет, я далеко не трус, но при моих обстоятельствах куда разумнее занимать позицию неприметного наблюдателя. Я обернулся, попятился к зарослям кизила. Кстати, видом вполне обычного кизила, который я не раз собирал задачами у родителей. Осторожно, стараясь не выдать себя шорохами, попятился и замер. В разрыве листвы я увидел бордовую в клетку рубашку Карасёва. Да, именно его рубашку, Глеба. Хотя в лодке он был в серой ветровке, логично предположить, что Карась мокрую ветровку снял. Еще миг, и я окончательно убедился, что парень в клетчатой рубашке Глеб. Я чуть не заорал от радости. Она нахлынула теплой волной, иголочками пошла по всему телу. «Ну, конечно, карась не может утонуть! Карась не может просто так исчезнуть из моей жизни!» «Эй ты, чертяга!» — крикнул я, сдерживая хохот, рвущийся из груди. А вот карась, в отличие от меня, заорал. Заорал точно умалишенный и ломанулся через кусты. «Ко мне, разумеется!» Обнялись, встретившись на середине поляны обнялись так крепко, что едва устояли на ногах. «Это пиздец! Это пиздец, Саня!» — приговаривал он, ощупывая меня, словно не верил в мою достоверность. «Как же ты! Как тебя снесло, утянуло, я готов был следом прыгать!» — вырвалось из меня. «Но, думаю, если я с лодки, то тогда уже нас двоих никто не спасет. В такую бурю сами же на тайгу не залезем, только ее потеряем и сами уйдем на дно. Дурак был бы, если бы прыгнул!» Это все равно, как если бы один с балкона свалился прыгать за ним следом. Пальцы Глеба чуть не разорвали мой рукав. И представляешь, минуты не прошло, как тайгу нахрен перевернула, Продолжил я. Думал, все, пиздец. С жизнью в миг попрощался. А вынурнул. Тишь да гладь, солнышко светит. На воде волны вообще нет. Такое же не бывает. В принципе, быть не может, но есть. Да я то же самое. Вода воду ушёл, пытаюсь всплыть. Всплыл, а тут... Он простёр руки к озеру, потом повернулся, указав на лодку. «Тайга наша — это большое дело. Шмоток моих не осталось? И рюкзак, всё, да? При тебе еще унесло», — напомнил я, направляясь к лодке. «Да, я помню, помню. Это так, на всякий случай спросил. Ведь оно, видишь, как? Унесло, но могло же назад принести» отозвался Карась, загинув на плечо мокрую ветровку. Глеб иногда тупит, иногда сильно тупит. И от этого бывает весело, но иной раз совсем не весело. «Я тебе сейчас кое-что скажу, только ты сначала присядь», — продолжил он, подходя к лодке. Я обернулся, гадая, чем он меня собирается удивить. Вообще, после случившегося, удивить меня было крайне сложно. «Присядь, шуруп», — настоял он. «Я же тебе пекусь» а то сейчас шлепнешься головушкой. Нянькайся потом с тобой». Прозвище «Шуруп» пришло ко мне еще в детстве от отца. Я в карманах часто носил гайки, винтики и всякие части от конструктора. Ну и отец прозвал меня сначала Винтиком. Была такая сказка про Незнайку и его друзей, среди которых заметное место занимал некий Винтик и Шпунтик. Вот и я стал как бы Винтиком. Одноклассники прозвища, данное отцом — Переврали на свой манер и стали величать меня шурупом. Я не возражал, даже малость гордился, потому как любил возиться с железками и мастерить всякое. А винт или шуруп — для прозвища не слишком велика разница. Чтобы не расстраивать Карасёва, я все же присел на нос Тайги и с любопытством уставился на него. «Ну, вещай своё, сногсшибательное!»